Джон Эглинтон глядел на свернувшегося светлячка в своей лампе. «Принято считать, что Шекспир совершил ошибку», — произнес он. «Но потом поскорее ее исправил, насколько мог». «Вздор!» — резко заявил Стивен. «Гений не совершает ошибок. Его блуждания намерены. Они — врата открытия». Врата открытия распахнулись, чтобы впустить квакера-библиотекаря, скрипоногого, пляшивого, ушастого, деловитого. — Страптивицу! — возразил Страптива Джон Эглинтон. — С большим трудом, представляешь, вратами открытия. Какое интересное открытие Сократ сделал благодаря ксантиппе диалектику отвечал Стивен, а благодаря своей матери искусство рождения мыслей. А чему научился он у своей другой жены, Мирто? Апсид номен. Имя опустим, латинский. У Эпсихидиона? Сократидиона? Того не знает уж ни один мужчина. Тем паче женщина. Однако... Ни мудрость повитухи, ни сварливое поучение не спасли его от архонтов из Шинфейн и от их стопочки цикуты. Но все-таки... Эн Хатвей!» прозвучал негромкий примирительный голос мистера Супера. «Кажется, мы забываем о ней, как прежде, сам Шекспир». С задумчивой бороды на извительный череп переходил его взгляд дабы напомнить дабы укорить без недоброты переместившись затем к тыкве лысорозовой лолларда подозреваемого безвинно у него было на добрую деньгу ума сказал стивен и память далеко не дырявая он нес свои воспоминания при себе когда поспешал в град столичный насвистывая, оставил я свою подружку Не будь даже время указано землетрясением, мы бы должны были знать, где это все было. Бедный зайчонок, дрожащий в своей норке подлай собак, и уздечка пестрая, и два голубых окна. Эти воспоминания. Венера и Адонис лежали в будуаре у каждой лондонской прелестницы. Разве и вправду строптивая Катарина не казиста? Гортензио называет ее юною и прекрасной. Или вы думаете, что автор Антония и Клеопатры, страстный пилигрим, вдруг настолько ослеп, что выбрал разделять свое ложе самую мерзкую Мигеру во всем Оркшире? Признаем, он оставил ее, чтобы покорить мир мужчин. Но его героини, которых играли юноши, это героини юношей. Их жизнь, их мысли, их речи, плоды мужского воображения. Он неудачно выбрал. Как мне кажется, это его выбрали. Бывал нашвил и с другими мил, но только Эн взяла его в плен. Божусь, вина на ней. Она путала его на славу, эта резвушка двадцати шести лет. Сероглазая богиня, что склоняется над юношей Адонисом не сходит, чтоб покорить, словно пролог счастливый к возвышению, это и есть бесстыжая бабенка из Стратфорда, что варит в пшеницу своего любовника, который моложе ее. А мой черед... Когда? Приди! Врожь, уточнил мистер Супер, светло и радостно поднимая новый блокнот свой радостно и светло и с белокурым удовольствием для всеобщего сведения напомнил негромко. Воржи густой слила уста прелестных поселян чета. Парис, угодник, которому угодили на славу. Рослая фигура в лохматой домоткани не поднялась из тени и извлекла свои кооперативные часы. К сожалению, мне пора в Хомстад. Куда же-то он? Почва для обработки? Как? Вы уходите? Вопросили подвижные брови Джона Эглинтона. А вечером мы увидимся у Мура. Там появится Пайпер. Пайпер? Переспросил мистер Супер. Пайпер уже вернулся. Питер Пайпер с перепою пересыпал персики каперсами. Не уверен, что я смогу. Четверг. У нас собрание, если только получится уйти вовремя. йога бога в веблерашках Доусона, разоблаченная Изида. Их священную книгу на поли мы как-то пытались заложить. С понтом под зонтом на поджатых ногах восседает царственный ацтекский логос, орудующий на разных астральных уровнях их сверхдуша Махамахатма, Братья верных, герметисты, созревшие для посвящения в ученики, водят хоровода вокруг него, ожидают, дабы пролился свет Луис Ха, Виктори, Т. Колфилд Ирвин. Девы Лотоса ловят их взгляды с обожанием. Шишковидные железы их так и пылают. Он же царствует, преисполненный своего Бога. Будда под банановой сенью, Душ-поглотитель и кружитель, Души мужчин, души женщин, Душ на душ, с жалобным воплем Кружимые, уносимые вихрем, Они стенают кружась. В глухую квентесоциальную ничтожность, В темницу плоти вергнута душа. Говорят, что нас ожидает литературный сюрприз. Тоном дружеским и серьезным промолвил Квакер, библиотекарь. Разнесся слух, будто бы мистер Рассел подготовил сборник стихов наших молодых поэтов. Мы ждем с большим интересом. С большим интересом он глянул в сноп ламповых лучей, где три лица высветились блестя. Смотри и запоминай. Стивен глянул вниз на безглавую шляпенцию, болтающуюся на ручке тросточки у его колен. «Мой шлем и меч» — слегка дотронуться указательными пальцами. «Опыт Аристотеля?» «Одна или две. Необходимость есть то, что в силу чего вещам становится невозможно быть по-другому. Значится одна шляпа. Она и есть одна шляпа». «Внимай!» «Юный Колем и Старки». Джордж Робертс взял на себя коммерческие хлопоты. «Лонгворд, как следует, раструбит об этом в экспрессе». «О, в самом деле?» «Мне понравился погонщик Колема». «Да, у него, пожалуй, имеется эта диковина гениальность». «Так вы считаете, в нем есть искра гениальности?» Йейтс восхищался его двустишием. «Так в черной глубине земли порой блеснет античный мрамор!» «В самом деле...» «Я надеюсь, вы все же появитесь сегодня?» «Мейлахи Маллиган тоже придет?» «Мур попросил его привести Хейнса?» «Вы уже слышали остроту мисс Митчелл насчет Мура и Мартина?» «О том, что Мур — это грехи молодости Мартина?» отлично найдено, не правда ли? Они вдвоем напоминают Дон Кихота и Санчо Пансу. Как любит повторять доктор Сигерсон, наш национальный эпос еще не создан. Мур – тот человек, который способен на это. Наш дублинский рыцарь печального образа. Шафран на юбке? Ха -ха. Он Нил Рассел. Ну как же, он должен говорить на великом древнем наречии. А его Дульсинея? Джеймс Стивенс пишет весьма неглупые очерки. Пожалуй, мы приобретаем известный вес. Корделия. Кордольо. Итальянский скорбь. Самая одинокая из дочерей Лира. Глухомань. А теперь покажи свой парижский лоск. «Покорнейше благодарю, мистер Рассел», — сказал Стивен, вставая. «Если вы будете столь любезны передать то письмо мистеру Норману, «О, разумеется! Он его поместит, если сочтет важным. Знаете, у нас столько корреспонденции!» «Я понимаю», — отвечал Стивен. «Благодарю вас!» «Дай тебе Бог! Свиная газетка! Отменно быколюбива!» «Синг тоже обещал мне статью для Даны». «Но будут ли нас читать?» «Сдается мне, что будут». «Гейльская лига хочет что-нибудь на ирландском. Надеюсь, что вы придете вечером и прихватите Старки». Стивен снова уселся. Отделясь от прощающихся, подошел квакер-библиотекарь. Краснея его личина произнесла «Мистер Дедал, ваши суждения поразительно проясняют все». С прискрипом Переступая туда-сюда, сближался он на цыпочках с небом на высоту каблука и, уходящими заглушаем, спросил тихонько, «Значит, по вашему мнению, она была неверна поэту?» Стревоженное лицо передо мной. Почему он подошел? Из вежливости или по внутреннему озарению? — Где было примирение? — молвил Стивен. — Там прежде должен был быть разрыв. — Это верно. Лис Христов в грубых кожаных штанах. Беглец от облавы, скрывавшийся в трухлявых дуплах не имеет подруги, в одиночку уходит от погони. Женщин, нежный пол, склонял он на свою сторону, блудниц вавилонских, судейских барынь, жен грубиянов-кабатчиков, игра в гусей и лисицу. А в Нью-Плейс, обрюзглое, опозоренное существо, некогда столь миловидное, столь нежное, свежее, как юное деревце, а ныне... Листья его опали все до единого, и страшится мрака могилы, и нет прощения. — Это верно. Значит, вы полагаете? Закрылась дверь за ушедшим. Покой воцарился вдруг в укромной сводчатой келье. Покой и тепло располагающие к задумчивости. Светильник висталки. Тут он раздумывает о несбывшемся, о том, как бы жил Цезарь, если бы поверил прорицателю, о том, что бы могло быть, о возможностях возможного как такового, о неведомых вещах, о том, какое имя носил Ахилл, когда он жил среди женщин, Вокруг меня мысли заключенные в гробах, в саркофагах, набальзамированные словесными благовониями. Бог тот, покровитель библиотек, увенчанный луной птицебог. И услышал я глаз египетского первосвященника. Книг груды глиняных в чертогах расписных. Они недвижны, а некогда кипели в умах людей. Недвижны, но все еще пожирает их смертный зуд, хмыча, нашептывать мне на ухо свои басни, навязывать мне свою волю. «Бесспорно!» — философствовал Джон Эглингтон. «Из всех великих людей он самый загадочный. Мы ничего не знаем о нем». «Знаем лишь, что он жил и страдал. Вернее, даже этого не знаем. Другие нам ответят на вопрос, а все остальное покрыто мраком». «Но ведь Гамлет...» «Там столько личного!» «Разве вы не находите?» — выступил мистер Супер. «Я хочу сказать, это же почти как дневник, понимаете? Дневник его личной жизни». Я хочу сказать, меня вовсе не волнует, кто там, понимаете, преступник или кого убили. Он положил девственно чистый блокнот на край стола, улыбкою заключив свой выпад. Его личный дневник в подлиннике. Тананбад Эр Тир, Тейм Имо Шагард. Корабль, причалив к берегу, я жрец. Фразы из начального пособия по ирландскому языку. «А ты это посыпь английской солью, малютка Джон». И глаголит малютка Джон Эглинтон. «После того, что нам рассказывал Майлахи Малиган, я мог ожидать парадоксов, но должен предупредить». Если вы хотите разрушить мое убеждение, что Шекспир — это Гамлет, перед вами тяжелая задача. Прошу немного терпения. Стивен выдержал тяжелый взгляд скептика, ядовито посверкивающий из-под насупленных бровей. «Василиск. Экванда веде льомо латоска» и когда взглянет на человека, отравляет его итальянский «Мессир Брунетто, благодарю тебя» за подходящее слово. «Подобно тому, как мы, или то матерь Дана, — сказал Стивен, — без конца ткем и распускаем телесную нашу ткань». Молекулы которые день и ночь снуют взад-вперед. Так и художник без конца ткет и распускает ткань собственного образа. И подобно тому, как родинка у меня на груди по сей день там же, справа, где и была при рождении, хотя все тело уже много раз пересоткано из новой ткани, так в призраке неупокоившегося отца вновь оживает образ почившего сына. Минуты высшего воодушевления когда, по словам Шелли, наш дух, словно пламенеющий уголь, сливается воедино тот, кем я был и тот, кто я есть и тот, кем, возможно, мне предстоит быть. Итак, в будущем, которое сестра прошлого, я, может быть, снова увижу себя сидящим здесь, как сейчас, но только глазами того, кем я буду тогда. Сие покушение на высокий стиль, не без помощи Драмонда из хоттерн Да, — Да-да, — раздался юный голос мистера Супера. — Мне Гамлет кажется совсем юным. Возможно, что горечь в нем от отца, но уж с сенесофилией, несомненно, от сына. Пальцем в небо. Он в моем отце. Я в его сыне. — Вот родинка, которая исчезнет последней, — отозвался Стивен со смехом. — Джон Эглинтон сделал пренедовольную мину. Будь это знаком гения, сказал он. Гении шли бы по дешевке в базарный день. Поздние пьесы Шекспира, которыми так восхищался Ренан, проникнуты иным духом. Духом примирения, шепнул проникновенно квакер библиотекарь. Не может быть примирения, сказал Стивен если прежде него не было разрыва, уже говорил. Если вы хотите узнать тени, каких событий легли на жуткие времена короля Лира, Отелла, Гамлета, Троила и Крисиды, попробуйте разглядеть, когда же и как тени эти рассеиваются, чем сердце смягчит человек, истерзанный в бурях мира». Бывалый, как сам Одиссей, Перикл, что был князем Тира. Глава под красношапкой остроконечной, Заушанная, слезоточивая. Младенец девочка у него на руках. Марина. Тяга софистов к окольным тропам апокрифов. Величина постоянная, Сделал открытие Джон Эглинтон Столбовые дороги скучны, однако они-то и ведут в город. Старина Бекон уж весь заплесневел. Шекспир. Грехи молодости Бекона. Жанглеры цифрами и шифрами шагают по столбовым дорогам. Пытливые умы в великом поиске. Какой же город, почтенные мудрецы! Обряжены в имена. «Аэ» э. — «Эон» — «Маги» — «Джон Эглинтон» — «Восточное солнце западней луны» тирна «Тирнан-ног» — «Парочка оба в сапогах с посохами» — «Сколько миль до Дублина?» «Трижды пять и пять» — «Долго ли при свечке нам до него скакать?» «По мнению господина Брандеса», — заметил Стивен, — Это первая из пьес заключительного периода. «В самом деле?» «А что говорит мистер Сидней Ли, он же Симон Лазарь, как некоторые уверяют?» «Марина», — продолжал Стивен, — «дитя бури». «Миранда» — «чудо». «Пердита» потерянная Что было потеряно, вернулось к нему. «Дитя его дочери». Перикл говорит... Моя милая жена была похожа на эту девочку. Спрашивается, как человек полюбит дочь, если он не любил ее мать? «Искусство быть дедушкой», — забормотал мистер Супер. «Лар дэтр гранд. для человека, у которого имеется эта диковина, гениальность. Лишь его собственный образ служит мерилом всякого опыта, духовного и практического. Сходство такого рода тронет его, но образы других мужей ему родственных по крови его оттолкнут. Он в них увидит только нелепые потуги природы предвосхитители скопировать его самого. Благосклонное чело квакера-библиотекаря осветилось розовой надеждой. Я надеюсь, Мистер Дедал разовьет и дальше свою теорию на благопросвещение публики, и мы непременно должны упомянуть еще одного комментатора-ирландца Джорджа Бернарда Шоу. Нельзя здесь не вспомнить и Фрэнка Харриса. У него блестящие статьи о Шекспире Saturday Ревью. Любопытно, что и он также настаивает на этом неудачном романе со смуглой леди сонетов. — Счастливый соперник — Вильям Херберт, граф Пембрук. Но я убежден, что если даже поэт и оказался отвергнутым, это более гармонировало, как бы тут выразиться, с нашими представлениями о том, чего не должно быть. Довольный он смолк, вытянув кротко к ним плешивую голову, гагачье яйцо — приз для победителя в споре. Супружеская речь звучала бы у него суровым библейским слогом. Любишь ли мужа всего мирям, данного тебе от Господа твоего? И это не исключено, отозвался Стивен. У Гёте есть одно изречение, которое мистер Маги любит цитировать. Остерегайся того, к чему ты стремишься в юности. «Ибо ты получишь это сполна в зрелые лета». «Почему он посылает к известной Буанароба, к той бухте, где все мужи бросали якорь, к фрейлине со скандальную славой еще в девичестве какого-то мелкого лордишку, чтобы тот поухаживал вместо него? Ведь он уже сам был лордом в словесности и успел стать отменным кавалером. И написал Ромео и Джульетту, так почему же тогда? Вера в себя была подорвана прежде времени. Он начал с того, что был повержен на пшеничном поле, виноват на ржаном. И после этого он уже никогда не сможет чувствовать себя победителем и не узнает победы в бойкой игре, в которой веселье и смех путь к постели. Напускное данжуанство его не спасет. Его отделали так, что не переделать. Кабани-клык его поразил туда, где кровью истекает любовь. Пусть даже строптивая и укращена. Ей всегда еще остается невидимое оружие женщины. Я чувствую за его словами, как плоть словно стрекалом толкает его к новой страсти, еще темней первой, затемняющей даже его понятие о самом себе. Похожая судьба и ожидает его. И оба безумия совьются в единый вихрь. Они внимают. И я в ушные полости им лью. Его душа еще прежде была смертельно поражена. Я влит в ушную полость заснувшего, но те, кого убили во сне, не могут знать, каким же способом они умершлены, если только Творец не наделит их этим знанием их души в будущей жизни. не об отравлении, ни о звере с двумя спинами, что был причиной его Не мог бы знать призрак короля Гамлета, не будь он наделен этим знанием от Творца своего. Вот почему его речь, его английский немощный язык, все время уходит куда-то в сторону, куда-то назад. Насильник и жертва, то, чего он хотел бы, но не хотел бы, следует неотлучно за ним от полушарии, Лукреции и цвета слоновой кости с синими жилками, к обнаженной груди и Могены, где родинка, как пять пурпурных точек» он возвращается обратно, уставший от всех творений, которые он нагромоздил, чтобы спрятаться от себя самого, старый пес, зализывающий старую рану. Но его утраты, для него прибыль, личность его не оскудевает, и он движется к вечности, не почерпнув ничего из той мудрости, которую сам создал, и тех законов, которые сам открыл, его забрала поднято. Он призрак, он тень сейчас, ветер в утесах Эльсинора или что угодно, зов моря, слышный лишь в сердце того, кто сущность его тени, сын, единосущный отцу. Аминь. Раздался ответный возглас от дверей. Нашел ты меня, враг мой, он тракт Пахальная физиономия с постной миной соборного настоятеля. Бык Маллиган в пестром шутовском наряде продвигался вперед навстречу приветственным улыбкам. «Моя телеграмма». «Если не ошибаюсь, ты тут разглагольствуешь о газообразном позвоночном», — осведомился он у Стивена. Лимонно-жилетный он бодро слал всем приветствия, размахивая панамой, словно футовским жезлом. Они оказывают ему теплый прием. «Вас до ферлакст вирс дунух «Над чем ты смеешься? Тому и послужишь. Немецкий». Арава Пипотий, псевдо Малахия, Иоган Мост, тот, кто зачал сам себя при посредничестве Святого Духа, и сам послал себя искупителем между собой и другими, кто взят был врагами своими на поругание, и обнаженным бичован, и пригвожден окинета пырком барной двери, и умер от голода на кресте, кто дал предать его погребению и восстал из гроба и отомкнул ад и вознесся на небеса, где и восседает вот уже девятнадцать веков одесную самого себя, но еще воротится в последний день Судите живых, и мертвых, когда все живые Будут уже мертвы. Глория Ин excelsis Део. Он воздевает руки. Завесы падают. О цветы. Кала-кала, колокола. «Сплошной гул колоколов». «Да, именно так», — отвечал квакер-библиотекарь. «Очень ценная и поучительная беседа. Я уверен, что у мистера Малигана тоже имеется своя теория по поводу пьесы и по поводу Шекспира. Надо учитывать все стороны жизни». Он улыбнулся обращая свою улыбку поровну во все стороны. бык Малиган с интересом задумался. «Шекспир?» — переспросил он. «Мне кажется, я где-то слыхал это имя». Быстрая улыбка солнечным лучиком скользнула по его рыхлым чертам. «Ну да», — радостно произнес он, припомнив. «Это ж тот малый, что валяет под синга». Мистер Супер обернулся к нему. «Вас искал Хейнс», — сказал он. «Вы не видали его? Он собирался потом с вами встретиться в ДХК, а сейчас он направился к Гиллу покупать любовные песни Конахта Хайда. Я шел через музей», — ответил Бек — «а он тут был?» «Соотечественником великого барда», — заметил Джон Эглинтон, — Наверняка уже надоели наши замечательные теории. Как я слышал, некая актриса в Дублине вчера играла Гамлета в 408 раз. Вайнинг утверждал, будто бы принц был женщиной. Интересно, еще никто не догадался сделать из него ирландца? Мне помнится, судья Бартон занимается разысканиями на эту тему. Он, я имею в виду Его Высочество, не Его Светлость, клянется Святым Патриком. Но, замечательнее всего, этот рассказ Уайльда, сказал мистер Супер, поднимая свой замечательный блокнот. Портрет В.Х., где он доказывает, что сонеты были написаны неким Вилли Хьюзом, мужем, в чьей власти все цвета. «Вы хотите сказать, посвящены Вилли Хьюзу?» переспросил Квакер-библиотекарь. «Или Хилли в Юзу? Или самому себе, Вильяму-художнику, Ветхат, угадай, кто я?» «Да-да, конечно, посвящены», признал мистер Супер, Охотно внося поправку в свою ученую Глоссу Понимаете? Тут, конечно, сплошные парадоксы «хьюз» и «ьюз» То есть он режет и «ьюз» цвета Но это для него настолько типично, как он это все увязывает Тут, понимаете, самая суть Уайльда Воздушная легкость Его улыбчивый взгляд с воздушной легкостью скользнул по их лицам. Белокурый эфеб. Выхолощенная суть Уайльда. Да чего же ты остроумен? Пропустив пару стопочек на дукаты магистра Дизи. — Сколько же я их истратил? — Пустяк. Несколько шиллингов. На вотагу газетчиков. Юмор трезвый и пьяный. Остроумие, ты отдал бы все пять видов ума, не исключая его загорделивой юности наряд, в котором он, красуясь, выступает, приметы утоленного желания. Их будет еще много. Возьми ее для меня в брачную пору. Юпитер, пошли им прохладу в пору случки, а, -а, -а. Распускай хвост перед ней. Ева. Ногой пшенично-лонный грех. Змей обвивает ее своими кольцами. Целует. Его поцелуй. Укус. — Вы думаете, это всего только парадокс? — вопрошал квакер-библиотекарь. Бывает, что насмешника не принимают всерьез, как раз, когда он вполне серьезен. Они с полной серьезностью обсуждали серьезность насмешника. Бык Маллиган с застывшим выражением лица вдруг тяжко уставился на Стивена. Потом, мотая головой, подошел вплотную, вытащил из кармана сложенную телеграмму Проворные губы принялись читать, вновь озаряясь восторженную улыбкой. «Телеграмма!» — воскликнул он. «Дивное вдохновение! Телеграмма! Папская була! Он уселся на краешек одного из столов без лампы и громко, весело прочитал. «Сентиментальным нужно назвать того...» кто способен наслаждаться, не обременяя себя долгом ответственности за содеянное. Подпись Дедал. Откуда ж ты это отбил? Из бардака? Да нет. Колледж Грин. Четыре золотых уже пропил. Тетушка грозится поговорить с твоим убогосущным отцом. Телеграмма Мейлахи Малигану «Корабль Нижняя эбистрит о, бесподобный комедиант! В попы подавшийся клинкианец!» Он бодро сунул телеграмму вместе с конвертом в карман и зачистил вдруг простонародным говорком. «Вот я тебе и толкую, мил человек! Сидим это мы там, я да Хейнс, преем да нюнем, а тут те вдобавок эту несут!» и этакая нас разбирает тоска по адскому поэлу, что вот те крест. Тут и монаха бы проняла самого даже Хилова на эти дела. А мы, как бараны, торчим у Коннери. Час торчим, потом два часа, потом три. Да все ждем, когда ж нам достанется хотя бы попиньте на душу. Он причитал. «И вот торчим это мой сердешный, а ты воз не дуешь, да еще рассылаешь такие эякуляции, что у нас языки отвисли наружу на целый локоть, как у святых отцов с пересохшей глоткой, кому без рюмашки хуже кондрашки!» Стивен расхохотался. бэк Маллиган быстро наклонился к нему с предостерегающим жестом. «Этот бродяга Синг тебя всюду ищет!» чтобы убить, — сообщил он. Ему рассказали, что это ты обоссал его дверь в глаз стуле, и вот он рыскает везде, в поршнях хочет тебя убить. — Меня? — возопил Стивен. — Это был твой вклад в литературу. Бык Маллиган откинулся назад до Нельзя довольный, и смех его вознесся к темному, чутко внимавшему потолку. ха — Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <смех> Ей-ей, прикончит! заливался он. Грубое лицо, напоминающее старинных чудищ, на меня ополчалось, когда сиживали за месивом остребухи на улице Сан-Хандре де Зар. Слова и слов, ради слов, Палабрас. Ой, син с Патриком! как он повстречал фавна в кламарском лесу, размахивающего бутылкой вина. «Савандр дисан!» Нынче страстная пятница. Французский. Мордует ирландский язык. Блуждая, повстречал он образ свой. А я свой. Сейчас в лесу шутая встретил. «Мистер Листер!» Позвал помощник, приоткрыв дверь. «Где всякий может отыскать то, что ему по вкусу?» Так судья Меддан в своих записках магистра Вильяма Сайленса отыскал у него охотничью терминологию. «Да-да, в чем дело?» «Там пришел один джентльмен, сэр», сказал помощник, подходя ближе и протягивая визитную карточку. «Он из Фримена» и хотел бы просмотреть подшивку «Килкини Пипл» за прошлый год. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. — Что этот джентльмен? Он взял деловитую карточку, глянул, не рассмотрел, отложил, не взглянув, посмотрел снова, спросил, скрипнул, спросил. — А, он... А, -а, -а вон там! Стремительно в гальярде он двинулся прочь наружу, В коридоре при свете дня заговорил он велеречиво, исполнен усердие и доброжелательство сознанием долга, услужливейший, добрейший, честнейший из всех сущих квакеров. «Вот этот джентльмен!» фриманс Journal!» «Килкенни People!» «Все непременно!» «Добрый день, сэр!» «Килкенни... Kilkenny... ну, конечно, имеется!» Терпеливый силуэт слушал и ждал. «Все!» «Ведущая провинциальная Нозенвиг Корк Экзаменер Нискорти Гарден за 1903. Желаете посмотреть? Иванс, проводите джентльменов. Пожалуйте за этим служить. И позвольте я сам сюда. Пожалуйте, сэр». Услужливый и велеречивый возглавлял шествие он ко всем провинциальным газетам, и темный пригнувшийся силуэт поспешал за его скорым шагом. Дверь затворилась. «Это тот Пархатый!» — воскликнул бык Маллиган. Резво вскочив, он подобрал карточку. «Как там его? Искомольша! Блум! И тут же затараторил: «Иегова, сборщик крайней плоти, больше не существует?» Я этого встретил в музее, когда зашел туда поклониться пенорожденной Афродите. Греческие уста, что никогда не изогнулись в молитве. Мы каждый день должны ей воздавать честь. О, жизнь и жизнь твои уста воспламеняют!» Неожиданно он обернулся к Стивену. «Он знает тебя и знает твоего старикана. О, я опасаюсь, что он погречистей самих греков!» Глаза его бледного галилеянина были так и прикованы к ее нижней ложбинке, Венера Калипига. огром сих чресл! Фаун преследует дев. Те же укрыться спешат. «Мы бы хотели послушать дальше», — решил Джон Эглинтон с одобрения мистера Супера. «Нас заинтересовала миссис Ша». Раньше мы о ней думали, если когда-нибудь приходилось, как об этакой верной Гризельде, о Пенелопе у очага. Антисфен, ученик Горгия, начал Стивен, отнял пальму первенства в красоте у племенной матки Кюриоса Менелая, аргивенки Елены, у этой троянской кобылы, в которой квартировал целый полк героев и передал ее скромной Пенелопе. Он прожил в Лондоне 20 лет, и были времена, когда он получал жалования не меньше, чем лорд-канцлер Ирландии. Жил он богато. Его искусство, которое Уитман назвал искусством феодализма, скорее уж было искусством пресыщения. Паштеты, зеленые кубки с хересом соусы на меду, варенье из розовых лепестков, марципаны, голуби, начиненные крыжовником, засахаренные коренье. Когда явились арестовать сэра Уолтера Релли, на нем был наряд в полмиллиона франков, и в том числе корсет по последней моде. Ростовщица Элиза Тюдор роскошью своего белья могла бы поспорить с тарицей Савской. Двадцать лет он порхал между супружеским ложем с его чистыми радостями и блудодейной любовью с ее порочными наслаждениями. Вы знаете эту историю Маннингема про то, как одна мещаночка, увидев Дика Бербеджа в Ричарде Третьем, позвала его погреться к себе в постель, а Шекспир подслушал и, не делая много шума из ничего, прямиком взял корову за рога. Тут Бербет является, устраивает стук у врат, а Шекспир, и отвечает ему из-под одеял мужа рогоносса. Вильгельм завоеватель царствует прежде Ричарда Третьего. И милая резвушка миссис Фитн оседла и воскликни О, и его нежная птичка леди Пенелопа Ричи, халеная светская дама годится актеру и девке с набережной пенни за раз. Курляраун «Encore 20 sous. Nous ferons de petits choconneries. Minette. T'es vieux. Добавь 20 sous. Устроим небольшой разврат. Хочешь киска?» Французский. Сливки высшего света. И мамаша цера Вильяма Девената из Оксфорда у которой для каждого самца чарка венца. Бык Маллиган, подняв глаза к небу, молитвенно возгласил «О, блаженная Маргарита Мария, к самцу скок!» И дочь Генриха Шестижонса, и прочие подруги из ближних поместий, коих воспел благородный поэт Лаун Теннисон. Но как вы думаете, что делала все эти двадцать лет бедная Пенелопа в Стратфорде за ромбиками оконных переплетов.